четыреста восемьдесят ш е с т Матерь мира, землю питающая лучами своими, имеет представительницу свою на земле, которая связана с ней связью прямую.